Виктор отбросил в сторону воспоминания, не собираясь выдаваться в подробности. Даже в свои худшие времена она никогда не выглядела настолько плохо. Но первый вопрос, который она задала, был тебе. Ты когда-нибудь видел, как она плачет? Кай рыдала только от одной мысли, что ты мог разочароваться в ней. что ты ее никогда не простишь макс сжал пальцами переносицу я не знаю как ко всему этому относиться я ни черта сука ни черта не понимаю и уже даже не уверен, что вообще хочу знать, что тогда произошло. я понимаю тебе было нелегко, но то что происходило с ней все это время В разы хуже. Просто дай ей шанс объясниться. В кабинете повисла мертвая тишина. Никто больше не пытался заговорить, думая о своем. Они так и сидели, пока за окнами не забрещал рассвет. Часы Виктора снова завибрировали. Какие новости, док? Девчонка меня совсем вымотала. «Я валюсь с ног», — Ричард подавил зевок. «Но она успокоилась, и, судя по анализам, сыворотка совсем вышла из организма. Кай справилась, как всегда. Хотя в этот раз я сильно сомневался». «Ее можно увидеть». «Шутишь, что ли?» Голос врача звучал чересчур язвительно. «Она еле дышит». У нее совершенно нет иммунитета. И еще непонятно, как все это сказалось на ее психике. Я не пущу к ней никого в ближайшие две-три недели. Спасибо, Рич. Виктор наконец-то позволил себе хоть немного расслабиться, вытягивая вперед до этого согнутые в коленях ноги. Я твой должник. Брось, это моя работа. Да я на ней кто... «Но до вечера даже не пытайся нагрузить меня еще чем-нибудь. Я собираюсь поесть и проспать минимум двенадцать часов». Ричард отключился, и Виктор, повернув голову, окинул оценивающим взглядом сгорбившегося Макса. «Отправляйся-ка и ты домой. Отдохни и подумай над тем, что я сказал. Если нужно, возьми несколько дней».